Глава вторая. Связанные товары. Не так давно я бродил по так называемому лайфстайл-центру. Если вы не часто бываете в богатых американских пригородах, позвольте мне объяснить. Лайфстайл-центр это по сути фишинный бульный супермаркет под открытым небом, имитирующий уютный торговый район с удобными скамейками, красивыми клубами, замысловатыми фонарями и даже булыжными мостовыми, призванными воссоздать атмосферу старины. В лайфстайл-центре, где я был, даже звучал музак. Фоновая музыка, играющая в магазинах с целью стимулирования покупателя к приобретению товаров. Сопровождая шоппинг в тех же люксовых магазинчиках, которые можно найти повсеместно. И хоть я никогда не был большим поклонником Жанна Бодильяра, я быстро понял, что он имел в виду, говоря об исчезновении реальности. Странным образом эти лайфстайл-центры становятся местом притяжения потребителей, которые, похоже, наслаждаются царящим здесь за душевным чувством общности. Я же нашёл странную эту прогулку по игрушечной версии Провинциальной Америки, построенная, вероятно, кем-то, кто даже не был знаком с оригиналом. По сути, это было имитацией обстановки городского района, к разрушению которого и стремятся сетевые магазины из лайфстайл-центров. Да, корпоративной Америке нужны маленькие торговые районы и уютный жизненный уклад, но только на её собственных условиях. Зачем нужна возня с раздражающей пестротой мелких локальных предприятий, когда ты можешь купить тройной мокка Гранде или как там его в Старбаксе, и кофе будет точно такой же, как и на каждом углу по всему миру? Зачем возиться с раздражающими мелкими торговцами, когда можно получить фирменную улыбку сотрудника доминирующей корпорации и 200 бонусных баллов на дисконтную карту в магазине Borders, крупнейший сетевой книжный магазин, в котором действовала накопительная система бонусных баллов? обанкротился в 2011 году. Дело в том, что мы – общество, которое любит потреблять. Наше потребление, однако, имеет сопутствующие издержки. В случае с лайфстайл-центрами и имитациями американских пригородов с сопутствующими и мгновенными издержками для большинства сообществ было практически полное исчезновение общественных торговых районов, принадлежащих местным жителям. То, что возникло вместо них, является конкретным проявлением политических и экономических движущих сил в корпоративной Америке, осознанного выбора в пользу развития города, приспособленного для автомобилей и желания избежать дискомфорта неоднородности потребительского выбора. Таким образом, наш консюмеризм и система производства имеют материальные последствия. Потребляя, мы можем не думать об этих последствиях, но тем не менее, они существуют и проникают всё глубже, попутно влияя на жизнь многих людей. Поскольку нам нужно потреблять, чтобы жить, большинство из нас никогда всерьёз не думает о последствиях. Те, кто может позволить себе покупать вещи, необходимые для существования, едва ли когда-нибудь задумываются, что на самом деле такое покупка, помимо очевидных аспектов процесса приобретения. Мы просто знаем, что если нам что-то нужно, мы должны это купить, подобрать на мусорке, сделать самим или украсть. Выбор, конечно, небольшой, но в действительности многие из нас видят лишь один реальный вариант – подсказка. Это не рытье в помойке, не создание своими руками и не гража. Покупая что-нибудь, мы включаемся в своего рода цикл, в котором производство и потребление взаимно обусловлены, и каждая представляет собой отдельный момент единого процесса, управляющего всей совокупностью капиталистического производства. Поэтому покупка – это не просто удовлетворение нужд потребителя, но и участие в более масштабном процессе, одновременно влияющим на культуру и экономику. Потребляя мы по сути возвращаем стоимость вещей тем, кто владеет средствами производства, позволяя им продолжать производство. Ресурсы, возвращённые в ходе потребления, можно использовать, чтобы произвести что-нибудь ещё, чтобы мы снова это потребили. Мы поддерживаем этот цикл, продавая свой труд в производство, чтобы на вырученные таким образом средства приобрести то, что нам нужно потребление. Для большинства из нас Прощем этот процесс в основном очевиден. Мы идём по жизни, не вникая в то, что стоит за нашим потреблением. Мы с улыбкой покупаем айподы, стейки, книги, компьютеры и прочие товары, не задумываясь обо всех сложных производственных отношениях, стоящих за ними. Мы совершаем покупки в лайфстайл-центре, не размышляя о том, как этот выбор влияет на нашу собственную жизнь. Что-то нам нужно для выживания еда, что-то для собственного развлечения айподы, И если у нас есть средства, мы делаем вещи своими без особых раздумий, о том, что включает их производство. Социологи, впрочем, уделили этой проблеме достаточно внимания. Существует целая аналитическая школа в социологии и смежных науках, посвящённая раскрытию товарных цепочек или отслеживанию производственной жизни продукта от начала и до конца. Даже для простейших товаров этот анализ может быть чрезвычайно сложным. В своей книге Tangled Threads: Women's Work in Globalization of the Tomato Trade В замыслах темы маршрут женщины-работой и глобализация на пути помидора, Дебора Браунд исследует путь, на мой взгляд, такого простого продукта, как помидор, от его исторических и современных корней в Мексике до конечного потребления в ресторанах Фаскуда и продуктовых магазинах. Преиследование продукта таким образом проявляется картина, опровергающая наш упрощённый взгляд на потребительские товары. Вместо простого прямого пути от производителя к потребителю мы начинаем видеть процесс производства, связанный с политикой, властью, полом, технологиями и состоянием окружающей среды. Производство такого, казалось бы, простого и однозначного товара, как помидоры в супермаркете, становится наглядным примером действия социальных сил, власть которых простирается на тысячи миль. Мы видим образ гендерного разделения труда не только в Мексике, где выращивают помидоры, но и в Соединённых Штатах и Канаде, где помидоры продают, потребляют. По мере того, как бренд прослеживает путь помидора, становится довольно просто увидеть, что товары имеют свою сложную, многогранную историю, находящуюся за пределами нашего упрощённого представления. Мы отчётливо видим, что производство товаров связано с общественными отношениями. Помидоры, предназначенные для американского и канадского рынков, выращиваются в Мексике не из-за одного только климатического фактора. Напротив, сам этот факт становится поводом для исследования, как и почему дешевле выращивать помидоры в Мексике. И какое соотношение национальных экономических сил позволяет потребителям северных стран поручать такое производство южным странам? По мере того, как под влиянием социальных и экономических сил капитализма, который сегодня мы называем глобализацией, производство становится географически распределенным, сложность связанных с ним процессов возрастает. Тем не менее, большинство из нас продолжает счастливо жить и беззаботно потреблять, редко если вообще когда-либо задумываясь о том, какие общественные отношения стоят за нашим консюмеризмом. Лучше бы положение дел для производителей и быть не может. Стали бы вы есть помидоры, зная, скажем, что женщины и их дети, работающие в полях, постепенно отравляют до смерти радиум производства этого товара. Неведение в целом лучше для нас, поскольку мы можем потреблять сколько пожелаем без мучительных угрызений совести. Время от времени некоторые из нас получают опыт, помогающий пробиться через благословенное невежение, навязанное идеологическими махинациями нашего капиталистического общества. Может, подобно некоторым из моих студентов, посещавших занятия по теме продовольствия все эти годы, вы прочтете книгу «Нация фастфуда» и решите не есть мясо. Или, возможно, станете жертвами экологического шоинизма, который чреват, как это обеспеченно называют экономисты, негативными экстерналиями производства, влияющими на почву, воду или воздух в вашей местности. Есть миллионы путей, ведущих к осознанию того, что мы потребляем, и хотя многие из нас – Цепляются за уютные маленькие мифы о том, как все прекрасно и иногда мы все же не можем преодолеть когнитивный диссонанс и вынуждены признать эксплуататорские движущие силы, лежащие в основе нашего экономического порядка. В моей жизни было несколько таких моментов, и каждый раз я цеплялся за свои удобные представления гораздо дольше, чем следовало бы, как я понимаю теперь, оглядываясь назад. Да, жить в мире иллюзий весьма удобно и довольно тяжело видеть, как они разбиваются прямо перед тобой. Вот в частности, как один из мифов разлетелся у меня на глазах. Как и большинство американцев, я вырос, питаясь мясом, и мяса было довольно много. Помимо того, что я ежедневно потреблял продукты животного происхождения, я жил вблизи китайского квартала в Филадельфии, где часто бывал в кантонских ресторанах. Кантонская кухня или гуанданская кухня одна из восьми китайских кулинарных традиций, происходящая из провинции Гуандун. Наиболее известная за пределами Китая, что связано с большим количеством мигрантов из Гуандуна, и ел многочисленные мясные блюда. Естественно, я поел всё, что имело четыре ноги, помимо стола. Помню, что моим любимым блюдом была жареная баранина по хунаньски, но в действительности я ел почти всё. В то время меня лишь абстрактно представлялось, что я ем животное. Конечно, это было мясо, но связь между мясом и живым дышащим существом была очень слабой. И если в отдельные моменты я задумывался об этичности мясоедения, то просто представлял, что выращенные на убой животные прожили счастливую жизнь. Действительно, почему бы и нет? Все начало довольно радикально меняться, когда я поступил в училище, а затем в колледж. Я учился в профессионально-техническом училище в Филадельфии, где студенты готовят к работе в сельском хозяйстве, садоводстве и других смежных отраслях. У нас были теплицы, небольшая рабочая ферма, несколько участков земли, маленькая механическая мастерская, лаборатория по забою скота, лаборатории для работы с мелкими животными и даже рыбное хозяйство. В этом училище мне впервые в жизни выпал шанс ближе познакомиться с так называемыми сельскохозяйственными животными. У нас были свиньи, которые вели себя почти как собаки, и коровы, которые узнавали определённых людей и заметно волновались при их приближении. Во время моего обучения я посещал курсы по мясоведению, до оригинале Meat Science, наука о мясе. Равно как и курсы по пастбищному животноводству, но больше я делал упор на растениеводство. Я всё же ещё верил, что большинство животных в современном американском сельском хозяйстве выращиваются заботливыми людьми в максимально комфортных условиях. Мы часто слышали, что фермеры ухаживают за своими животными лучше, чем за детьми. и что скотт в качестве капиталовложения для них слишком важен, чтобы обращаться с ним как-то иначе. После окончания училища мне предложили стипендию в университете штата Пенсильвания при условии, что я получу степень в колледже сельскохозяйственных наук. Я не мог упустить такую возможность. И хоть не намеревался посвящать свою жизнь и работе на ферме, было бы глупо отказываться от предложения университета. В качестве основных предметов я выбрал философию и аграрные науки. Философия помогала развить мои аналитические способности, в то время как аграрные науки отвечали за мои практические навыки и позволили применить полученный в училище опыт. Как студенту, выбравшему сельскохозяйственную специализацию, мне снова пришлось посещать занятия по множеству дисциплин. Изучать растениеводство было просто и увлекательно, но я тянул с прохождением обязательных курсов, связанных с животными. Я пренебрегал занятиями по животноводству, но в итоге наступил момент, когда я уже не мог их больше откладывать. Если хотел получить диплом. Так что я записался на курс по молочному производству, чтобы выполнить требования учебной программы. Эте занятия посещали в основном деревенские парни из разбросанных по всему штату хозяйств, и на самом деле многие из них уже имели опыт работы с собственным стадом крупного рогатого скота на семейной ферме. Они пришли на этот курс уже зная о процентном содержании жира в молоке, ценах за центнер и стадиях лактации. Я же был тощим городским пареньком с непереносимостью лактозы, который по сути не сталкивался с вещами такого рода, если не считать времени, проведённого в профтехучредище, где располагалось моё большое в стране отделение организации Будущие фермеры Америки, Future Farmers of America. Будущие фермеры Америки общественная организация, основной целью которой является развитие лидерских качеств у молодёжи, стремящейся сделать карьеру в области сельского хозяйства. и агробизнеса. Организация проводит учебные курсы и каждые два месяца публикует журнал National Future Farmer Magazine. Однако на занятиях я начал узнавать все об экономике молочного производства. Меня учили смотреть на коров, как на производителей. Эти производители требовали вложений, и моя задача как потенциального молочного фермера заключалась в сокращении затрат на производство молока. Сокращение производственных затрат предполагало понимание коэффициента питания. Выбор поставщиков максимально дешёвых кормов с максимальным содержанием белка и знание работы систем механической дойки, использующих радиометки для отслеживания производительности каждой коровы. Мы узнали, как много или мало требуется места для одной молочной коровы, и чем больше коров на квадратный метр, тем больше прибыль до определённых пределов. Мы также узнали, что единственный принцип достижения успеха в сельскохозяйственном производстве это расширяйся или умри. Даже тогда мне было интересно, как эти деревенские парни относились к подобному правилу, учитывая, что их собственные мелкие семейные фермы находились ближе к части умри этого уравнения. Тем не менее, уроки были предельно ясны: обращайся с животными как с производителями, вкладывая в них максимум и выжимая из них всё до последней капли. И оно было бы экономическим самоубийством в отрасли с чрезвычайно ограниченным доходом. Это не только экономически обосновано, напоминал нам наш профессор, но и крайне необходимо в наши времена конкуренции экономики, особенно учитывая быстрое падение цен на молоко. Мне показалось интересным, что экономическая логика животноводства поразительно похожа на логику производства, о которой я недавно читал в манифесте Коммуникационной партии на занятиях по политфилософии. Полагаю, что немногие студенты сельскохозяйственного колледжа добрались до гуманитарных наук. Но я принадлежал обоим этим мирам, и для меня все очевиднее становилась связь между ними. Животных использовали в качестве производственных машин и меня учили, как эффективно их эксплуатировать. Да, я был просто буржуем по отношению к четвероногому рогатому пролетарию. Наверное, это был один из первых моментов, когда я начал серьезно задумываться об эксплуатации животных. До занятий по сельскохозяйственному производству. Я имел идеалистические представления о животных, живущих в пастральном блаженстве, резвясь в полях, жуя свою жвачку и неспешно посещая доильную станцию дважды в день, чтобы с радостью поделиться своими дарами. Это представление быстро разбилось о моей занятиях по эксплуатации животных и извлечении максимальной прибыли. прибыли, заработанной буквально смыслом на их горбу. Я увидел властные отношения, стоящие за такими обыденными вещами, как стакан молока, отбивная или даже кусок курицы. Разоблачение экономики сельскохозяйственного производства для меня разрушило миф о том, что продукты животного производства просто ещё один товар. Молоко больше не было просто напитком или добавкой к моему кофе. Оно стало плодом труда животных, принудительного труда в невыносимых условиях. Я узнал, что животные одновременно производят товары, как в случае с молоком, яйцами, кожей, шерстью и прочим, и сами являются товарами, когда их забивают на мясо. Вдобавок то, что с ними происходит, весьма похоже на то, что мы называем рабством. Животные не рабочие, которые по окончании смены могут пойти домой. Вместо этого они прямо и непосредственно принадлежат кому-то, как одноразовая заменяемая вещь, сравнимая с любым другим неодушевлённым имуществом. Как и в случае со многими другими видами несправедливости, казалось, никто не подвергал это сомнению, и никого это особо не заботило. Но опять же, как и в случае с другими видами несправедливости, нам может потребоваться время для того, чтобы распознать окружающие нас формы угнетения, особенно если нас учат, что это угнетение нормальное или даже желательно. Хуже, если мы наслаждаемся и извлекаем выгоду из самого угнетения, или если оно так глубоко проникло в нашу повседневную жизнь, что практически незаметно. Есть большая вероятность, что если вы ещё не веган, то наверняка носите одежду, сделанную из животных кож или мех, или ели сегодня куски какого-нибудь животного или продукты животного происхождения. Многократно умножьте ваше личное потребление продуктов животноводства, и вы осознаете, насколько важную роль играют животные в нашей экономике. Продукты животного происхождения окружают нас постоянно и повсюду: яйца, молоко, мясо, кожа, молочные продукты и так далее. Но есть также и неочевидные способы использования продуктов животноводства в промышленности. Наш экономический уклад тесно сопряжен с эксплуатацией животных. И хотя легко отмахнуться от заботы о братьях наших меньших, как от глупого умозрительного анонизма людей, которые вообще не понимают угнетения и реальную глубину настоящего человеческого отчаяния, надеюсь, я смогу заставить вас иначе относиться к страданиям и боли и убедить, что животные важны, И любой, кто всерьёз настроен покончить с угнетением и иерархией, должен обратить внимание и на них тоже. Это меньше, что мы можем сделать, если хотим честно сказать, что мы действительно заботимся о животных. В книге Introduction to Animal Rights Your Child Was a Dog, Видение о правах животных ваш ребёнок или собака, Гэри Франсис он рассматривает гипотетическую ситуацию, которая стоит того, чтобы привести её здесь. Допустим, есть парень по имени Саймон. который сугубо ради собственного удовольствия любит жечь свою собаку банальной лампой. Если спросить Саймона, зачем он мучает свою собаку, он просто ответит, что ему это нравится. Это доставляет ему удовольствие. Саймон считает, что это хороший способ скоротать день. Теперь предположим, что соседи Саймона жалуются на него за то, что он делает. Поведение Саймона привлекает внимание полиции и целой нации, шокированной ужасной чрезмерной жестокостью. Подобные случаи плохого обращения с животными не новость для обывателей. Пока я работал над этой главой, два брата-подростка в Атланте были приговорены к десяти годам лишения свободы за то, что заживо сварили щенка. Велика вероятность того, что многие узнают об этом деле, глядя вечерние новости во время ужина. Также велика вероятность, что на ужин будет подано что-то из продуктов животноводства. Несомненно, американцы будут возмущаться чрезмерной жестокостью. Над тарелками с куриными окорочками, ростбифом и загузком и поросячими ребрышками. В конце концов, единственное оправдание от Саймона состоит в том, что он просто развлекался. В этой ситуации мы можем увидеть то, что Франсио называет моральной шизофренией по отношению к животным. В то время как мы практически единогласны в том, что не следует причинять живым существам ненужные страдания, как общество. Мы также причиняем вред животным по причинам далеким от настоящей необходимости. В случае с Сейммоном мы все, я надеюсь, видим, что жечь собаку паяльной лампой ради развлечения занятие попросту ненужное и жестокое. Никто, считаем мы, не должен причинять столько страданий животному просто ради собственного удовольствия. Более того, мы против причинения таких мучений собаке, потому что понимаем на элементарном уровне, что собака обладает чувствами. Мы осознаём, что наш долг, наша обязанность заключается в том, чтобы положить конец пыткам И мы все сходимся во мнении, что одно только удовольствие Саймона просто не может быть веской причиной, чтобы заставить бедное животное так страдать. Если говорить о типичных американцах, ужинающих за просмотром новостей, они скорее всего оправдывают моральный вред, причиняемый животным, необходимостью нас кормить. Многие считают, что животные должны умирать, чтобы мы могли есть. Некоторые даже находят такое положение вещей печальным. но все же расценивают как необходимое зло и даже покупают мясо с абсурдной маркировкой «выращенное гуманно», чтобы успокоить свою совесть. И многие из нас, когда мы вообще задумываемся об этом, станут утверждать, что мы находимся на вершине пищевой пирамиды и что у природы все равно все зубы в когте в крови. Можно даже думать, что таков уж мир, и грустно это или нет, мы не можем этого изменить. Но действительно ли нам нужно есть мясо и другие продукты животного происхождения, чтобы хорошо жить? Конечно, нет. Растущая база доказательств, многие из которых подкрепляются многолетними эпидемиологическими и клиническими исследованиями. Колин Кембл, Томас Кембл, китайское исследование, результаты самого масштабного исследования связи питания и здоровья. Иванов и Ферберг, 2015 год. Хороший обзор множества исследований по этой теме и убедительное оригинальное исследование. подтверждают, что исключение из рациона продуктов животного происхождения более благотворно сказывается на здоровье человека в долгосрочной перспективе. Имея клинически доказанные факты, что нам не нужны продукты животного происхождения для поддержания здоровья, то как тогда нам оправдать их потребление? Большинство людей, включая людей очень умных и интеллигентных, Сошлюсь и на то, что так было всегда, такова наша культура, таковы наши традиции, и кроме того, им нравится вкус продуктов животного происхождения. Но если нам не нужны продукты животного происхождения для здоровой жизни, и если мы легко можем получить еду, не причиняя кому-либо страданий, то встаёт следующий вопрос: чем отличается Саймон с пояльной лампой, пытающий собаку ради удовольствия, от нас, эксплуатирующих миллиарды животных год ради диды? В обоих случаях причинение страдания не является необходимым. И в конечном счёте оба они связаны с удовольствием. При этом первое кажется нам ужасающим, в то время как второе вполне обыденным. Если вы честны с собой, то это должно вызвать хотя бы лёгкий когнитивный диссонанс. А это прямое попадание в центр того, что Франсен считает моральной шизофренией. Среднестатистический человек согласится, что нам не стоит причинять страдания животным, При этом будет говорить это по идее гамбургер. И существую не осознавая трагической иронии самой ситуации. В случае с Саймоном, пытающимся собаку, мы понимаем, что в её интересах избежать страданий, потому что она способна испытывать боль. Поэтому мы чувствуем себя обязанными положить конец этим страданиям. И мы исходим не из разумности собаки, но из её способности или неспособности разговаривать на нашем языке, а потому что знаем, что животное обладает чувствами. Обладать чувствами Значит, быть способным на субъективное душевное переживание и иметь чувство собственного я, способного испытывать боль и удовольствие. Все живые существа люди, приматы, коровы, свиньи, курицы, грызуны похожи друг на друга и отличаются от всего, что не способно чувствовать. Если коровы, курицы и собаки могут испытывать чувства, И если мы все хотя бы косвенно согласны с тем, что не следует причинять ненужный вред существам на зелёном сознании, то причинение страдания курице, предназначенной нам в пищу только потому, что нам нравится её вкус, также несправедливо, как и причинение страданий сальмонам его собаке ради развлечения, тем более если мы и без того можем жить и здравствовать, питаясь продуктами растительного происхождения. С этой точки зрения многие из вас могут задуматься о растениях. Да, я серьёзно. Это самое распространённое возражение, и его стоит рассмотреть. Если мы должны избегать причинения ненужного вреда животным, то почему тогда можно причинять вред растениям? И откуда нам знать, что они ничего не чувствуют? Книги, которую я написал совместно с Дженной Торес, Vegan Freak: Быть веганом в невеганском мире, в авторес Дженна Торес, Vegan Freak, издатель Светлана Герасимова в 2010 году. Мы предлагаем следующую гипотетическую ситуацию. В ответ на всю общую критику. Возьмите брокколи и свинью и прижгите их раскалённой кочергой. От этого брокколи сгорит, но от боли кричать не станет, не убежит и вообще никак не реагирует. Почему? Потому что у брокколи нет центральной нервной системы или болевых рецепторов. Брокколи в буквальном смысле не способна что-либо чувствовать. Но если прижечь раскалённой кочергой свинью, она завизжит от боли, убежит и будет пытаться уклониться от субъективного переживания повторной боли. Подобно нам, свинья имеет центральную нервную систему и болевые рецепторы. Хотя мы не можем знать непосредственно, испытывает ли свинья боль или нет, что используемо здесь слово человек вместо свинья, мы бы также не могли узнать непосредственно, испытывает ли человек боль. Философы часто относят это к проблемам сознания другого. Мы не имеем прямого доступа к субъективным переживаниям чьего-то разума. Но внешних проявлений определённо достаточно в случае с человеком или свиньёй, чтобы убедить нас в том, что в субъективном переживании боли, причинённой прикосновением раскалённой кочерги, нет ничего приятного. Она во многом ведёт себя так же, как мы, когда нам больно. Брок или ничего такого не проявляет, потому что не способен к субъективному осознанию. Поэтому нельзя сказать, что растения испытывают боль таким образом, чтобы это имело значение для нас или для них как субъективное переживание. Растения не способны чувствовать ни в каком смысле слова. Зато животные способны, ведь они обладают теми же самыми элементарными нервными механизмами, что позволяют и нам испытывать боль и удовольствие. За последние по крайней мере лет 200 наше законодательство такое же регрессивное, как и всегда. хотя бы признала, что причинение ненужных страданий животным должно рассматриваться как уголовное преступление и наказываться, и что мы должны соблюсти баланс между необходимостью причинять животным боль и интересам животных избегать страданий. Гэри Франсион, Introduction to Animal Rights, Your Child or the Dog. Принцип гуманного обращения диктует, что если на кону стоят реальные человеческие интересы, И если мы можем найти альтернативы использованию животных в тех или иных ситуациях, мы принципиально должны следовать этим альтернативам. Тем не менее, мы имеем склонность в каждом случае использования животного поступать так, будто мы находимся в экстренной ситуации либо они, либо мы, в которой мы должны сделать выбор между интересами животных и людей, как будто это вопрос жизни и смерти. Как отмечает Франсион, подавляющее число случаев использования животных Нельзя назвать необходимым в каком-либо значении этого слова. Они скорее потворствуют удовлетворению человеческого чувства удовольствия, развлечения или это просто удобно. Всё это ненужное использование животных приводит к причинению им огромных страданий, боли и смерти. Как тогда быть с той самой моральной шизофренией по отношению к животным? Согласно Франционо, у нас есть только два выхода. Мы либо по-прежнему продолжаем использовать животных причиняя страдания без необходимости и признавая, что принцип гуманного обращения это фарс. Либо мы признаём, что животные имеют важный моральный интерес избегать ненужных страданий, и меняем наш подход к решению конфликта интересов животных и людей. Однако, чтобы сделать это, нам потребуется применить принцип равного уважения к животным. Это утверждает Франсюн, невероятно легко. Проще говоря, мы должны использовать одинаковый подход в одинаковых обстоятельствах. Ося животные и люди во многом отличаются, они похожи в том, что и те, и другие страдают и способны чувствовать. Поэтому мы должны распространить принцип равного уважения и на животных. Это значит, что мы должны обеспечить животным право не быть просто средством достижения чьих-то целей или право не быть вещью. Сейчас животные тем не менее не более, чем вещи в собственности своих владельцев. Подробнее об этом в третьей главе. Как минимум с точки зрения закона, Францио напоминает, что раньше были люди, которые также служили средством достижения целей других. Их называли рабами, и человеческое рабство было устроено тем же образом, как сейчас животное. Мы упразднили рабство, потому что давно поняли, что все люди имеют неотъемлемую самоценность, не только способны служить средством для других. Для Францио самоценность это лишь иное название минимального критерия которому необходимо соответствовать, чтобы считаться членом нравственного общества. Если у вас нет самоценности, то все ваши интересы, включая базовые потребности, не испытывать боль и продолжать жить, могут быть продуманы по цене, предложенной другими. Чтобы концепция самоценности защищала людей от превращения в вещи, мы должны признать за всеми людьми равную самоценность. Понятие равной самоценности примерно даже в тех случаях, когда человек, скажем, умственно не способен Мало кто согласится, что мы можем использовать психически нездоровых людей для медицинских экспериментов. Почему? Потому что мы осознаём и уважаем их врождённое право не быть средством для других. Это базовое право не быть вещью, поясняет Франсис. Он является минимально необходимым требованием к члену нравственного общества. Смешанная система, требующая от нас по-разному расценивать интересы схожих существ, не может поддерживать концепцию равного уважения. Также заметьте, что базовое право не быть вещью распространяется даже на тех, у кого в нашем понимании нет рассудка или самосознания. У маленьких детей нет рассудка, неосознанности, но тем не менее на них распространяется базовое право не быть вещами. И мы признаём за ними право избегать ненужных страданий ради достижения чьих-то целей. Способности младенцев значительно отличаются от способностей взрослого человека. И мы не можем обеспечить детей всеми правами, которые имеют взрослые, например, голосовать или водить автомобиль. Но из нравственных соображений мы обеспечиваем их этим поразительно простым, но жизненно важным правом правом не быть средством для достижения целей других. Так же, как человечество распространило этот базовый принцип равенства на всех людей, включая тех, кто находится за пределами нашего нравственного сообщества, мы должны распространить его и на животных. Если мы хотим применять одинаковый подход к одинаковым обстоятельствам, очевидно, что животные способны на субъективное переживание опыта, собственной жизни. Любой, кто живет с домашними питомцами, знает, что это так. У меня две собаки и кошка. И я знаю, что каждый из них имеет желание, настроение, пристрастие и потребности. Наверное, вы думаете, как я могу быть пустой, против использования животных и одновременно держать домашних питомцев. Хотя я считаю, что институт владения животным порочен в своей основе и связан с эксплуатацией всё же миллионов и миллионов зверей. По причине человеческой прихоти, капризов и безответственности каждый год усыпляются в приютах. У нас есть возможность дать кров нескольким таким животным, и мы её используем. Как бы то ни было, я остаюсь противником разведения, приобретения животных и большинства способов владения животными. Они не просто автоматы, механически реагирующие на раздражители, как стали бы утверждать бихевиористы. Напротив, это существа, которые способны осознавать себя, происходящую и окружающую действительность. Наши собаки с нами общаются, Эмми бежит к поводку, смотрит на него и лает, когда хочет пойти погулять. Моу подходит и бросает игрушки нам на колени, когда хочет поиграть. Пока я писала эту книгу, я проводила с моими животными круглые сутки. Я знаю, что они не просто картезианские машины, собранные из скулящих шестеренок. Напротив, они жаждут удовольствия и ласки, и избегают боли, и для меня совершенно ясно, что у них есть субъективная психическая жизнь. Мы можем спорить об уровне их интеллекта, который мы в любом случае определяем атропоцентристски, способности понимать человеческую речь или даже степени действительного понимания и осознания окружающего мира. Но нет аргумента, который мог бы убедительно доказать, что животные не чувствуют боли и у них нет стремления её избежать. Пожалуй, животные более чувствительны к окружающему их миру, учитывая их обострённые сенсорные способности. Хотя я привожу в пример собак, живущих со мной, у меня также был опыт общения с сельскохозяйственными животными. И я знаю, что они тоже могут привязываться к другим животным и к людям и способны испытывать боль и удовольствие. Давайте на чистоту. Я не из тех трепетных сентименталистов, которые считают каждое живое существо в мире подобным его кошке или собаке. Напротив, я просто вслед за Франсионом рассуждаю и делаю логические этические выводы. А именно, если мы собираемся быть последовательными при рассмотрении одинаковых обстоятельств, мы должны принять тот факт, что животные также стремятся избегать страданий, как и мы. Франсиан пишет, «В случае с животными принцип равного уважения диктует, что если мы собираемся воспринимать интересы животных всерьез и наполним смыслом запрет ненужных страданий, которые мы якобы поддерживаем, то мы должны распространить защиту и на право животных не страдать, если для этого нет веской причины. Заметьте, что ни вкус, ни удобство, ни желание, ни культура, ни традиции не являются вескими причинами. равно, как мы не стали бы признавать культуру весомой причиной для убийства людей, особенно если оно происходит систематически, как в случае с убийством нами животных. Не существует гуманных форм эксплуатации, позволяющих использовать животных как инструменты, средства для достижения наших целей. В тот момент, когда мы начинаем использовать другое существо в качестве инструмента, мы отрицаем его право существовать на его собственных условиях. Неважно человек это или нет. Хотя сельское хозяйство производств носит явный эксплуататорский характер и безусловно сегодня является самым большим источником страданий животных на нашей планете, другие так называемые щадящие формы эксплуатации и использования в качестве инструмента также этически неприемлемы. Сюда относятся охота и рыболовство, использование животных для производства материалов, еды или в качестве подопытных для экспериментов. Несмотря на рекламные утверждения некоторых особо модных сетевых продуктов магазинов Не существует гуманных продуктов животного происхождения, потому что каждый из них превращает животных в инструмент. Держать несколько курочек на заднем дворе, чтобы получить яйца, не так уж мучительно для птиц, но этим вы превращаете другое существо в объект, цель существования которого удовлетворение наших потребностей. Это воплощение человеческого господства, эксплуатация других ради вашей цели. Как и в случае с другими социальными привилегиями, мы напрямую и косвенно извлекаем выгоду из этой формы угнетения. Многие, даже самые прогрессивные и сознательные из нас, любят кожаные куртки, счастливое мясо из магазинов Whole Foods и другие продукты животного происхождения. Под счастливым мясом подразумевается мясо, полученное от животных, выращенных на мелких фермах, где они содержатся в лучших условиях и наслаждаются большей свободой, чем их собратья из механизированных животноводческих комплексов, Поэтому многие считают, что при производстве такого эко-мяса животное причиняется меньше страданий и что оно более гуманное и может быть оправданным. При этом разобрав изменчивые свойства товарной формы, мы увидим, что они носят следы долгой истории общественных отношений, в которых животные угнетаются единственно ради наших потребностей, вкусов и удовольствия. Из-за этого практически односторонние выгоды, которые мы получаем в силу принадлежности к нашему виду, Мы по большому счёту не хотим знать, как это угнетение влияет на других животных. Люди, которые занимаются просвещением белых по вопросам расовых привилегий и структурного расизма, сталкиваются с тем же явлением. Те, кто получает выгоду от белого цвета кожи, патриархального строя или любой другой социальной формации, которая гарантирует воспроизведение привилегий в нашем мире, часто не замечают своих преимуществ. Это считается само собой разумеющимся, и объяснить их существование, как объяснять грибе, что такое вода. Так как превосходство человеческого вида считается само собой разумеющимся, и объяснить, что у нас, как у вида, есть привилегии, довольно сложно даже тем, кто глубоко озабочен вопросами социальной справедливости всех разновидностей. Как бы то ни было, это отношение экономической и социальной власти, в которое мы вовлекаемся каждый день. То, что мы можем запирать и убивать животных ради собственных целей, даже невероятно легкомысленных Немало говорит об иерархии, которую мы установили по отношению к животным и всей природе. Заставляя животных производить для нас, мы осознанно или нет, принимаем участие в поддержании господства человечества над миром природы и её обитателями. И такого рода эксплуатация часто оправдывается поразительно упрощённой логикой. Людям много внимания уделяющие проблемам равенства и справедливости часто утверждают, что животные существуют для нас, для нашего потребления. что сильный всегда прав, и у нас нет иного выбора, если мы хотим есть. Такая логика лишь поддерживает эксплуататорскую насильственную систему господства, как любую другую систему господства и иерархии, с которыми человечество сталкивалось на протяжении многих веков. Отчасти это связано с тем, что зачастую эти отношения скрыты от нашего взгляда самой природой капитализма и системой производства товаров, как и любой другой продукт. порождённая эксплуататорской капиталистической системой, продукты животного происхождения появляются в результате общественных отношений, основанных на господстве, неравенстве сил и эксплуатации. Оправданная идеологией, построенная на извлечении выгоды и подкреплённая нашими привычками, эксплуатация животных глубоко укоренилась в нашем обществе и культуре и в значительной степени усугубляется товарной природой капитализма. На первый взгляд, Большинство товаров кажутся обычными вещами, которые можно покупать, продавать и использовать. И в самом деле, в обыденном представлении в этом и заключается сущность товара. Но товары – это не просто расходный материал, как мы привыкли о них думать. И именно здесь мы можем начать раскрывать производственные отношения стоящими за ними. По причине того, что эти отношения, основные и центральные для функционирования самого капитализма, помогут закреплять эксплуатацию, и распространяясь отношения к господству. Стоит остановиться на них подробнее, после чего я вернусь к вопросу, каким образом они относятся к животным. Товары, капитал и природа труда. Прежде всего, товар — это то, что удовлетворяет человеческие потребности. Буханка хлеба утоляет голод, одежда согревает нас, айподы проигрывают музыку. Это самое простое понятие товара в капиталистическом обществе, но за этой простотой Кроется целый мир взаимоотношений, лежащих в основе капиталистического производства. Товары действительно удовлетворяют человеческие нужды и потребности, но в то же время они отражают отношение общества к производству и указывают на то, как в нашем социуме организован работа и труд. Прежде чем начать раскрывать эти отношения, полезно будет рассмотреть категории, которые Маркс использует для осмысления понятия товара в рамках капитализма. Бросив вызов более ранним экономистам своего времени, Маркс продемонстрировал, что продукты капитализма не появляются сами по себе магическим образом и не обладают ценностью сами по себе. Напротив, Маркс хотел сказать, что ценность, извлечённая из товаров, является частью особых общественных отношений, при которых труд рабочих создаёт прибавочную стоимость. Таким образом, понятие товара и труда лежит в основе представления Маркса о капиталистических отношениях, которые он считал эксплуататорскими по своей сути. Как господство одного класса, буржуазии или владельцев средств производства, над другими, пролетариатом, рабочим классом или теми, кому нечего продавать, кроме собственного труда. Пролетариат в процессе производства представлял рабочую силу, превращая сырьё в пригодные для продажи товары и получая при этом лишь часть стоимости, возникающей в ходе этого процесса. Маркс рассматривал это как масштабное воровство, расход человеческих усилий, потраченных на производство товаров, был трата человеческих жизней, ограниченного времени, которое у каждого из нас есть на этой планете. И происходит это за счёт реализации нами своей истинной природы как производительных, творческих существ, которые порождают смысл посредством труда. Маркс разделял представление о людях как о созданиях творческих, способных изменить мир в лучшую сторону. Посредством труда мы не только создаём мир, но также выражаем всё лучшее, что есть в человечестве, как в виде ощущения всего этого ради производственных целей буржуазии, по сути, для одной лишь выгоды, по Марксу является ужасным преступлением, постоянно совершаемым сильными над слабыми. В политико-экономической сути понимания этих эксплуататорских отношений лежат идеи Маркса о товарах. В самом деле, мы можем рассматривать сам капитализм как социальную систему основанную на навязывании работы посредством товарной формы. Как я писал ранее, товары это вещи, которые удовлетворяют человеческие потребности, но они также являются социальным выражением исторически обусловленной формы труда, укоренившейся в механизме эксплуатации. Проще говоря, товарная форма представляет набор властных отношений, навязанных рабочему классу более сильной буржуазии, контролирующей производство. Вместо того, чтобы считать товары статичными, простыми вещами, которые можно купить, нам нужно начать рассматривать их как сосуды, содержащие в себе общественные отношения и как часть развивающихся динамических процессов господства и борьбы. Рассматривая их как сосуды, мы можем приподнять завесу, преобразовать их в аналитические категории, чтобы понять реальные социальные и политические и экономические отношения, частью которых товары являются. Таким образом, товары – не просто механические категории, связанные с циклами спроса и предложения, к чему их часто сводят экономисты, напротив, они являются частью всей капиталистической системы, процесса которой навязывается и оспаривается одновременно, и результатом исторически развивающихся властных отношений между эксплуатируемыми группами и их эксплуататорами. Прежде чем мы углубимся в эти властные отношения, мы должны рассмотреть саму товарную формулу. Маркс утверждал, что товар можно рассматривать с двух точек зрения: через потребительскую и меновую ценность. Маркс часто под меновой ценностью подразумевает просто ценность, но я предпочитаю следовать мнению других авторов по этому вопросу, который использует термин меновая ценность, чтобы чётче обозначить различие между этими двумя аспектами продукта. Обычно мы рассматриваем потребительскую ценность как полезную для нас Взять, к примеру, хлеб, он вкусный, из него можно сделать бутерброд, и главное, он утоляет чувство голода и снижает аппетит. Потребительская ценность в случае с хлебом или любым другим товаром предельно ясна. Говоря проще, потребительская ценность – это то, ради чего мы используем товар, с ее помощью мы качественно отличаем товары один от другого. Вы не можете съесть свой iPod, слушать музыку с помощью куска хлеба или готовить с помощью молотка, если только вы не крайне изобретательный повар. Отсутствие взаимозаменяемости товаров говорит о том, что продукты человеческого труда, его усилия качественно отличаются друг от друга способом, который определяет саму суть их существования. Проблемы начинаются, когда мы видим, что потребительская ценность нивелируется логикой обмена, при которой товары сравниваются способом, стирающим их различия в качестве и полезности. Хотя мы не можем слушать музыку с помощью куска хлеба, по крайней мере, без проявления чудес изобретательности или есть свои айподы. Если это, конечно, не цирковой номер, мы всё же можем сравнивать эти товары между собой, даже если они по-разному применяются. Например, у колбасты буханок печного приготовленного хлеба из соседней кооперативной пекарни, наверное, равны по цене и поду последней модели. Однако и поды, и хлебные буханки качественно имеют мало общего. Один является продуктом производства в стерильных цехах на азиатских фабриках, в то время как хлеб сделан из перемолотой пшеницы с помощью замешивания и выпечки в кирпичных печах. Эти продукты качественно различны как по своему предназначению, так и по методу производства. Тем не менее, из-за самой структуры капиталистических производственных отношений, я могу сравнивать струк друг с другом этих товаров, представляя один из них через ценность другого. Существует общий элемент этих двух очень разных товаров, благодаря которому их ценность становится сопоставимой при обмене. Хотя нам это кажется незатейливой манипуляцией, практически это соотношение лежит в основе всей нашей экономической системы. При сравнении товаров на рынке друг с другом, все они становятся сопоставимыми. Когда это происходит, потребительская ценность становится, как правило, менее важной. Маркс утверждает, что при нашем социально-экономическом классе использование приобретённых товаров отходит на задний план и первостепенное значение приобретает обмен. Это может показаться противоречащим нашим базовым представлениям о том, зачем мы покупаем вещи. Ведь мы покупаем их в основном для того, чтобы использовать. Мы едим хлеб, слушаем подкасты на своих айподах это и есть использование. Но поразмыслите вот над какой гипотетической ситуацией, и вы поймёте, о чём говорил Маркс. Вы идёте по улицам и наклоняетесь, чтобы завязать шнурок на ботинке. Вы смотрите вниз и видите на тротуаре новенькую хрустящую купюру в 100 долларов. Никого нет поблизости, никто не станет на неё претендовать. И вы не видите никакого вреда или несправедливости в том, чтобы присвоить эти деньги. Как очень голодный потребитель, вы решаете побаловать себя гамбургерами из местного фастфуда на все эти деньги. Вы заходите, идёте к прилавку и заказываете гамбургеров на 100 долларов. Хотя продавцы удивлены такому большому заказу, они его выполняют, и вы выходите на улицу с пятью-шестью пакетами, наполненными типичной холестериновой американской едой. Теперь представьте, что по пути им к выходной двери У вас случаются просветления, и вы решаетесь с этого момента избежать сердечных заболеваний, диабета и других проблем, которые появятся, если вы продолжите придерживаться бургерской диеты. Нет, вы кусочку больше не съедите. И чтобы доказать своё намерение, вы хотите выбросить все гамбургеры прямо сейчас. Приняв своё недавнее озарение всерьёз, вы бросаете гамбургеры в ближайшую урну и уходите, счастливым, чувствуя, что принесли пользу своему здоровью. Понятно, это маловероятная ситуация. Но подумайте вот о чём. Волнует ли местный фастфуд-ресторан, что вы будете делать с гамбургерами после покупки? Положижа руку на сердце, им всё равно. Съедите вы их, раздадите, выбросите или превратите в произведение поп-арта, скульптуру из гамбургеров, олицетворяющую идею избыточного потребления. Единственное, что волнует фастфуд-ресторан, тот факт, что вы купили бургеры, а не то, что вы собираетесь с ними делать после. Таким образом, этот простой пример иллюстрирует точку зрения Маркса, согласно которой потребительская ценность становится менее важной, и действительное значение имеет обмен или побуждение покупателя приобретать бургеры на заработанные или даже случайно найденные деньги. Речь о том, что обмен становится преобладающим в системе капиталистических общественных отношений настолько, что начинает влиять на другие отношения в нашем обществе и формировать их. Каждый товар обладает уникальной, отличной от других функций, но в условиях капитализма эта уникальность и связанная с ней рабочая сила использования для производства товара смещается в сторону абстрактной меновой ценности. При этом потребительская ценность исчезает, и все товары становятся сопоставимыми друг с другом через количественную менную ценность. Товары лишаются своей качественной уникальности благодаря тому, как капиталистические, социальные и экономические отношения формируют производство и потребление. Мы редко понимаем, чем отличаются друг от друга продукты с точки зрения их производства. Обычный потребитель может сравнить кусок мяса с айподом, который в свою очередь можно сравнить с буханкой домашнего хлеба, так как можно пойти в магазин и всё это купить. Хотя товары отличаются друг от друга не только с точки зрения способа использования, но и с точки зрения процесса производства. Если рассматривать каждый товар в отрыве от социальной системы, в которой он был произведён, он превращается в просто вещь, которую можно купить. К сожалению, это оставляет без внимания историю производственных сил и отношений, стоящих за каждым товаром. Утверждение Маркса о том, что обмен, доминирующий над потребительской ценностью, меняет общественные отношения, не стоит воспринимать легкомысленно. Хотя многие из нас привыкли бы воспринимать экономику как сферу, обособленную от нашей культуры и общества, Маркс считал, что они глубоко взаимосвязаны и переплетены между собой. Эта концепция, названная историческим материализмом, помогает объяснить, как наша экономическая деятельность, социальная и идеологическая структура неразрывно связаны друг с другом. Пожалуй, наиболее точно эта теория изложена в одной из ранних работ Маркса. В общественном производстве в своей жизни люди вступают в определённые необходимые от их воли, независищие отношения. Производственные отношения, которые соответствуют определённой ступени развития их материальных производственных сил. Самокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка, которому соответствует определённые формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславливает социальные, политические и духовные процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественная бытия определяет их сознание. Что здесь важно отметить, так это утверждение Маркса о том, что наша общественная жизнь определяет наше сознание, что мы в сущности социальные существа, которые рождены в обществе и проходят социализацию, усваивая определенные общественные установки. Эти общественные установки, по утверждению Маркса, обусловлены всей производственной структурой социума, совокупностью всех производительных сил. В этом смысле экономические силы общества оказывают глубокое влияние на его социальные, политические и духовные составляющие. Таким образом, экономика неотделима от социальной, культурной и политической жизни. По крайней мере, если вы знакомы с этим утверждением, то вы наверняка знакомы со спорами о том, не уходит ли Маркс в экономический детерминизм, опасная и опрометчивая дихотомия и прочее. Вступать в эти споры не является целью моей работы, хотя лично я, прочитав труды Маркса, склоняюсь к тому, что можно высказать убедительный довод, по крайней мере, в пользу неуравновешенной взаимообусловленности, где на экономику приходится немного больше веса. Это, однако, не стоит воспринимать как скатывание к экономическому детерминизму и проблемам, которые он ставит. Эти сферы влияют друг на друга и в зависимости от того, как мы живем в этом мире. Меняется и наше восприятие мира, и нашего или других людей место в нём. Если экономика влияет на общество, то превосходство меновой ценности над всем прочим влияет на социальный мир. Именно в том, что потребительская ценность падает в то время, как на первый план выходит меновая. Маркс и видел проблему. В таких социально-экономических условиях, при которых преобладает обмен, люди начинают относиться друг к другу преимущественно в логике обмена, и отношения между людьми стремительно превращаются в отношения между вещами. При главенствующей роли обмена люди рассматривают ценность как часть товара, а не как продукт труда и часть общественной системы производства. Это отделяет производителя от продукта и создает своего рода завесу, за которой скрыта вся совокупность производственных отношений. Это оказывает значительное влияние на понимание сути товаров, их происхождения, эксплуатации при их производстве, неважно людей или животных. В моем случае непонимание процессов животноводства привело к весьма неожиданному осознанию во время учебы и в колледже. И в этой книге я продолжу исследовать систему, которая связана с производством многих товаров повседневного спроса. Вся эта книга является частью процесса раскрытия властных отношений, стоящих за данными товарными отношениями, а не просто принимает их как данность. Страсть потреблять. Товары кажутся простыми вещами, как я уже упоминал в начале главы. Мы живём в мире, где вынуждены потреблять вещи, чтобы жить. Покупка вещи предполагает существование рабочей силы, которая расходуется на её производство, и наличие у нас средств для её приобретения. Как бы то ни было, этот мнимый триуизм на протяжении веков является полем для борьбы между теми, кто владеет и управляет производством, и теми, кто производит. Хэли Клевер, Rising Capital Politically. Большинство считает, что мир просто так устроен, а любые попытки посмотреть на вещи шире расцениваются как самокопание людей с избытком свободного времени. Но подобное отношение по сути является идеологический продукт нашего социально-экономического уклада. Бесполезно. Если мы собираемся понять всю сложность производства и присущее ему эксплуатацию и угнетение. На многих своих занятиях я начала обсуждение данных вопросов с разговора о том, что Маркс называл товарным фетишизмом. Не сказать, что марксистская политэкономия это то, что студентов когда-либо сильно интересовало, но слово фетиш обычно оживляет любую аудиторию. Начиная с занятия с разговора о фетишах, вы гарантированно хотя бы ненадолго получите внимание даже самых незаинтересованных студентов. К тому же это рассеивает туман вокруг довольно сложного теории о товарах, стоимости, труде и подобных вещах. Хотя такие разговоры можно отнести к разряду развлекательных, я использую тот же прием и здесь. Не потому что считаю, будто вас нужно чем-то завлечь для продолжения дискуссии, а потому что занимательные отступления на самом деле помогают лучше объяснить теорию. К тому же со всей этой марксистской политической экономией Мне нужно так ли иначе удерживать ваше внимание, не правда ли? Когда вы думаете о фетиши, что вам представляется? Будьте честны с собой. Вокруг никого, вы в безопасности. Можете думать о чём угодно. Никто об этом не узнает. Считайте это нашим секретом. Если вы честны с собой, если у вас есть грязные мыслишки, как у меня и подавляющего большинства моих студентов, первым, что придёт вам на ум, наверное, будет какая-нибудь непристойная страсть к ступням. Много лет возглавляющий этот список Или возможно, порка или даже может быть плётки и цепи и всё такое. Для упрощения примера возьмём самый распространённый случай футфетишизм. Да, для большинства из нас стопы не являются объектом сексуального вожделения или стимуляции, хотя для некоторых они представляют собой апофеоз сексуальности, каким бы странным это ни казалось остальным. Без всякого осуждения сексуальных предпочтений других, как социальный анархист, я глубоко верю в свободу самовыражения. Давайте рассмотрим стопы как предмет сексуального вожделения. Многие из нас в худшем случае воспринимают их как нечто неприятное, вонючее и грязное. Лучше мы относимся к ним утилитарно. Кто-то по каким-то образом приобрели более высокий статус, чем для большинства из нас. и стали основным объектом сексуального притяжения. Отбросив лакановский психоанализ, объясняющий, почему кто-либо может испытывать такие чувства, можно с уверенностью сказать, что в стопах самих по себе по сути ничего нет сексуального или возбуждающего, несмотря на то, что футфетиш наделил эту часть тела властью, которой она от природы не обладает. Большинство из нас срыв на душных стопах это кажется странным. Нам трудно представить, что люди находят в ногах и почему вообще кто-то считает стопы сколько-нибудь сексуально привлекательными. И тем не менее фетишист наделил стопы таинственной силой и для него они означают нечто большее, нечто гораздо большее. Хотя мы не можем выяснить, был ли Маркс влюблен в стопы, мы точно знаем, что он интересовался другим видом фетиша, товарным фетишем. Так же, как и фуд-фетишист наделяет ноги особой властью, которой те изначально не обладают, мы наделяем товары особой силой, которая им изначально не присуща. Когда это происходит, мы считаем, что товары – это вещи, обладающие ценностью, но эта ценность всегда, в любом случае, извлекается из рабочей силы. Тем не менее, в капиталистических, общественных отношениях товары обретают собственную жизнь, оторванную от самих экономических и социальных отношений, в которые они производятся. Товары кажутся нам простыми, обыденными и понятными, но под этой простотой скрыта сложная сеть, производственных сил и отношений. Покрывая, дискутируя и отрывая товар от условий производства, сам труд над изготовлением этих товаров становится индивидуализированным, а не общественным.